Книга вторая. Глава первая. «Я хочу вспомнить прошлые мерзости своей, плотскую испорченность души моей, не потому, что я люблю их, но чтобы возлюбить тебя, Боже мой. Из любви к любви твоей делаю я это, в горькой печали воспоминания перебираю преступные пути свои. Обрадуй меня, Господи, радость не ложная, радость счастья и безмятежности». Собери меня в рассеянии и раздробленности своей, Отвратившегося от тебя единого и потерявшегося во многом. Когда-то в юности горело сердце моё насытиться адом, Не убоялась душа моя густо зарасти бурьяном тёмной любви, И стояла красота моя, и стал я гнилью пред очами твоими, Нравись себе и желая нравиться очам людским».